Глава 315. Надежда на возвращение. Поскольку вампирчик неожиданно преподнесла им такую новость, реинкарнировавшие загомонили. Даже предыдущие угрозы от вампирчика больше не могут удержать их от обсуждения, что явно показывает, насколько им важна возможность вернуться домой. Вот только я не могу этого сделать. Дарра не предлагала вампирчику вернуться домой, но это возможно только после того, как ситуация здесь будет решена, то есть после того, как будет разрушена система. В текущий момент, когда работает система, это невозможно. Реинкарнировавшие не смогут вернуться на землю, и причина в их способности N% и равняется W. Для большинства людей это просто непонятное словосочетание, но данная способность привязывает реинкарнировавших к системе данного мира. Реинкарнировавшие не являются изначальными обитателями данной планеты. В обычном состоянии система этой планеты никак не отреагировала бы на их души, и они просто ушли бы на перерождение. Вместо этого их души насильно были привязаны к системе, что и дало им новую жизнь. Вот таким образом и получились реинкарнировавшие. Эта способность плотно привязывает душу реинкарнировавших к системе. Именно из-за этой способности реинкарнировавшие, хоть и не являясь изначальными жителями планеты, могут получать бонусы от системы в виде способностей и физических показателей. В то же самое время эта способность не даёт системе полного контроля над ними. Если реинкарнировавшие умрут, то в отличие от всех остальных обитателей планеты, они просто вернутся в цикл реинкарнации. Если бы душа была навсегда привязана к системе, то душа была бы вынуждена возжидаться здесь снова и снова. Чтобы такого не произошло с реинкарнировавшими, данная способность и появилась. Она хоть и позволяет им получать бонусы от системы, но при этом не даёт системе захватить их души полностью. Проще говоря, реинкарнировавшие тут всего лишь временные гости с точки зрения системы. Грубо говоря, способность n% w очень важна для реинкарнировавших насчёт возможности удаления данной способности. Способность это такая штука, которая привязывается к душе. Кроме того, данная способность является связью между душой и системой. Иными словами, данную способность удалить не получится, и, соответственно, переместить реинкарнировавших из этого мира также не выйдет. Если уничтожить систему, то эта связь исчезнет. Вот в преддверии этого я спросила у Ратха и вампирчика, не хотели бы они вернуться на землю? Похоже, вампирчик меня не совсем правильно поняла, подумав, что перемещение возможно в любой момент. В реальности я уже давно не нахожусь под воздействием способности, поэтому я могу в любой момент отправиться на землю. Но я способна на это только из-за того, что у меня нет способностей, а для того, чтобы переместить реинкарнировавших, надо либо лишить их всех способностей, либо устранить систему. Не существует способа избавиться от этой способности по желанию. Например, когда учитель лишила лишил Нацуме его способностей, то единственность способности, которую она не смогла отнять, была именно способность n% равняется w. Вот насколько эта способность важна и насколько её сложно устранить. Ну, если учитывать, что эта способность должна убирать влияние системы на душу, то понятно, что с помощью системы убрать данную способность невозможно. Таким образом, избавиться от этой способности иным способом, кроме как стать богом, нет. Просто нереальный уровень сложности. Просто нереальный уровень сложности. Так как же так? Теперь насчёт того, чтобы использовать мои возможности для устранения этой способности. Думаю, это невозможно. Вы же понимаете, я же реализовывала Д. Нет ни шанса, что такая неумеха типа меня сможет с этим что-нибудь поделать. Абсолютно всё, связанное с влиянием на душу, требует просто немыслимого уровня умения. И это абсолютно невозможно для новоиспечённой богини, чей опыт исчисляется десяткам лет. Если я попробую поэкспериментировать с ними, то боюсь, что их души полопаются, как мыльные шарики. Иными словами, возможности вернуться нет. Но как мне теперь это всё им объяснить? Да и зачем мне им всё так детально расписывать? Достаточно просто и сказать им, что это невозможно. Все начиная с скуду смотрят на меня глазами полными надежды. Может быть, будет неправильно так и напрямую им сказать, что это невозможно? Мы же и правда можем вернуться. Куду, похоже, переполнена эмоциями, настолько, что из её глаз потекли слёзы. Ох, ага. Все верно. Если у тебя на земле осталось много незаконченных дел, ты захочешь вернуться. И потом, поскольку им всю жизнь пришлось провести в эльфийской деревне, с их точки зрения, жизнь у них была очень сложной. Поэтому нет ничего удивительного в том, что они желают вернуться. И как мне в такой ситуации отказать? «Проклятие! Чёртова вампирчик. Она меня поставила в очень неприятное положение. Единственные, кто сразу заметили моё нежелание отвечать, были вампирчики в раду. Вампирчик даже наклонила голову, как бы говоря: "Что? А врат бросает на меня взгляды из подтишка, боясь встретиться со мной взглядом". Они оба явно почувствовали бушующую во мне бурю эмоций и поняли, что это невозможно. Постепенно по их реакции остальные реинкарнировавшие стали догадываться, что здесь что-то не так. Радость, которую они только что испытали, начала сменяться тревогой. Куду, которая радовалась больше всех, сейчас смотрит на меня взглядом побитой собаки. Ох, вампирчик, насколько же ты всё для меня усложнила. Если бы ты не дала им надежду на возвращение, то мне не пришлось бы их разочаровывать. Если бы ты не дала им надежду, то и не было бы разочарования. А теперь после такого резкого душевного подъёма глубина их разочарования будет огромной. Это невозможно. Я собрала волю в кулак и приговорила эти слова. После этого атмосфера в комнате стала сложной. Вампирчик похоже хотела что-то сказать, но я активировала свой злой глаз и заставила её замерить на месте. Она наверняка попыталась бы сказать что-то вроде: "Чего? Но ты же мне говорила, что мы сможем вернуться". Предпочитаю подстраховаться на этот случай. В том случае, если система будет уничтожена, то возвращение станет возможно. Вот только я не собираюсь этим заниматься после разрушения системы. Моё соглашение с Д этого в себя не включает. И потом, буду ли я способна на это после разрушения системы это ещё большой вопрос. Если это будет вампирчики в ратх подготовку к перемещению которых я сделала заблаговременно, то, может быть, я и сумела бы сделать это как и планировала. Но мне не хватит ни времени, ни энергии для того, чтобы устроить такое для всех реинкарнировавших. Может быть, только ещё для двух или трёх человек. Что будет, если я им это расскажу? Естественно, они начнут драться за эти места на землю. Если я не могу вернуть всех, то лучше не возвращать никого. В этом случае, как минимум, удастся избежать конфликтов на почве того, кто отправится на землю, а кто нет. Тишина стала просто болезненной. Кудо рухнула на свой стол. Похоже, у неё просто подкосились ноги от моих слов. На лице Кудо выражение полной опустошённости. Она молча опустила голову. Кроме Кудо, есть ещё несколько человек, которые не могут скрыть своего разочарования. Хочу заметить, что эту надежду им не стоило давать вообще. Даже вампирчику, похоже, в этой ситуации очень неспокойно. На её лице очень напряжённое выражение. Увидев это, я отменила воздействие злого глаза, которым воздействовала на вампирчика. На сегодня на этом и закончим, сказала я, вставая. В таком состоянии дальнейший разговор с ними будет бессмысленен. Реинкарнировавшим явно надо дать время, чтобы прийти в себя. Чтобы избежать из этой душной комнаты, я быстро вышла наружу. Немного встревоженный вампирчик и Вратх последовали за мной. Никто не пытался остановить нас, и мы спокойно вышли из дома на дереве, закрывшиеся двери отрезали нас от реинкарнировавших.